Ирина Лазаренко. Пока не поздно. Единорог снова заржал, загорцевал, потом прыгнул в бок, вперёд, вправо, влево, поддал задом, приземлился на согнутые ноги, по-кошачьи изогнулся, сильно взбрыкнул, и человек наконец свалился с его спины.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 Койот неторопливо поднялся на ноги. Рвущиеся на арену тролляны в один голос взвыли, выражая свое презрение. На их взгляд человек был непомерно высок, отвратительно светловолосый, слишком гладколиц. А уж с таким носом, лишь чуток горбатым и не выдающимся вперед на ладонь, вообще неприлично соваться на турнир.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 Орг! Бордель снова тряхнула. Сукубы опять завизжали, и, судя по грохоту, пара-тройка свалилась без чувств. Зачарованные лютня выдала залихватский перебор. «Сотня стадьев на северо-восток!» Орг уже визжал не хуже Сукуба. Наверное, гроблен тряс перед его лицом одним из артефактов. «У него там дом! Дом! И алтарь! И казан! Он хранитель супа!»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 Эльфийские трупы невыносимы смертят ёлками. Бобрыныч прищурился на солнце, подёргал ушами. «Нет у меня никаких талмудов. За пару лет до смерти твой дед сжёг в моём костре все записи, что делал на коре, покажил здесь. А когда мы варили для него отходной жертвенный борщ...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 Мы выплёвываем лёгкие в кабольдовых шахтах дымных кристаллов. Стираем пальцы до кости, намывая на приисках крупицы истины для эльфских чародеев. Наши дети с утра до ночи горбатятся на плантациях летучей пыльцы. «Нашу маму!» «Нашу маму убил кровавый кашель с прииска!» — наперебой закричали мальчишки. «Вот!»